Глава четвёртая. Откуда берутся русские? Всю ночь с головы у него не шла вчерашняя женщина. Жалел, что не спросил телефончик. Странное, невиданное дело. Чем она его так зацепила, и почему ему вдруг захотелось заботиться о совершенно постороннем человеке? Как там она? Может, пожрать ей надо принести или костыли? как раненому без костылей. Утром он позвонил секретарше Наде, попросил добыть костыли и передать их Степанычу, когда тот поедет за ним. Он тщательно побрился и привел себя в порядок. Когда спустился к машине, Степаныч сидел там с недовольным видом, на заднем сиденье лежали костыли. «На вот чек, 1800». Надя взяла из расходов. «Доброе утро!» «Чем ты недоволен?» — поинтересовался Валера для порядка. «Чем, чем? Чует мое сердце это не баба, а сплошной головняк». «Вот это уже совсем не твое дело». «Это точно. Куда прикажете, барин?» «Туда, где вчера сгружали. Костыли отвезем. Слушаюсь и повинуюсь». Дверь в подъезд он миновал беспрепятственно, просто нажал на кнопку вызова охраны и сообщил, что доставляет костыли. Консьержка, не отрываясь от телевизора, впустила его, да уж, самая надежная охрана – бабка с чаем и телевизором. Явно на охране в этом доме почти бизнес-класса стали экономить недавно, так как все свидетельствовало о том, что охранное помещение в доме строилось не под бабку. Он звонил в знакомую дверь, прижимая к себе костыли, и слегка волновался. «А ну, как откроет ему двери какой-нибудь мужичок?» Но нет, дверь широко распахнула она сама, причем в практически голом виде. Из одежды только нечто типа паутинки на теле. Интересно, она всем так двери открывает? Может, шалава? Не хотелось бы. Однако зрелище его впечатлило и очень ему понравилось. Она при виде его явно опешила, что не могло не порадовать, застеснялась и покраснела, значит, не шалава. Ускакала куда-то в недра одеваться, но костылям определенно обрадовалась, и он понял, что очень даже угадал. Но тут же, как заказывали, пожаловал манерный мужичок из фраеров. «Всем хорош!» только уж больно на жабу смахивает. Молодой, конечно, для полноценной жабы, но лучшее у него впереди. А пока жабик, иначе не скажешь. Букет притаранил. Денег даже Валерий на чай от щедрот своих целых двести рублей отслюнявил. Вот Натька обрадуется, в приход запишет. Ну да, а чего он хотел? Ведь ежу понятно, что такая женщина не может вдруг оказаться сама по себе, без какого-нибудь жабика на подтанцовке. Вот только где это чучело было вчера, когда ей помощь требовалась, и чего она с этим букетом делать будет, разве что нюхать его, ну или пожевать с голодухи? Конечно, он расстроился, и Степаныч по его физиономии все понял. «Нас не ждали, а мы и приперлись, с усмешкой прокомментировал он. «Ехай давай», — скомандовал Валера. «А костылики-то взяла», — заметил Степаныч. «Вот бабье, своего ни за что не упустят». На следующий день Валера, как и планировал, улетел в Астану. По прилете сначала отоспался как следует, чтобы адаптироваться к часовому поясу. Организм, казалось бы, уже должен привыкнуть, а нет, сопротивляется каждый раз поэтому он взял за правило приезжать заранее и всегда высыпаться, прежде чем приступать к делам или лететь дальше, к примеру, в Китай или в Алматы. С утра посетил головной офис, нахмурил брови, как говаривал Леха, описывая тонкости руководства коллективом, повидался с Алиханом. Хорошо, Алихан не Лёха, с ним, чтобы дела обсудить, выпивать не надо, он в рот не берет. Сходил на могилу к родителям почему-то потянуло его туда, а растянет, нельзя себе отказывать. С отправился сразу к бывшей жене за сыном Егоркой, чтобы транспортировать его к морю во Вьетнам. Там и Новый год они встречать будут. Новый год ведь праздник семейный, а у Валера остался один единственный родной человек — Егор. Во Вьетнаме у Валера было любимое секретное место — где в январе было по-настоящему жарко. Вода в мелкой гавани хорошо прогревалась на солнце, а главное, совсем не было русских. Там отдыхали в основном финны. Живя среди русских, ведя с ними дела, в конце концов, будучи сам русским, Валера категорически не любил с ними отдыхать. Считал, что это уже перебор. Тем более, что некоторые русские на отдыхе вели себя зачастую как варвары дорвавшиеся до цивилизации. Казахи, конечно, тоже еще тот сладкий сахарок, но им традиции не позволяют так распоясываться даже на отдыхе, вернее, тем более на отдыхе. Родители бывшей жены ничего не имели против общения Валеры с сыном, наоборот, считали, что он слишком мало времени уделяет ребенку. Слово «родителей» для бывшей имело существенный вес – поэтому ребенка она ему выдавала хоть и с кислой рожей, но по первому его требованию. Увидев в очередной раз красивое, но капризное и недовольное личико бывшей, Валера лишний раз убедился, что ему и правда повезло, что они расстались. А представив лицо прекрасной незнакомки со сломанной ногой, которая, пожалуй, гораздо краше и интереснее его бывшей, он сразу вспомнил слова Лёхи, что все беды от баб. Вот и Степанычу она сразу не понравилась, а Степаныч мужик возрастной, повидавший. Кроме того, еще есть замечательная поговорка «Не делай добра, не получишь зла». В следующий раз, увидев женщину в беде, он ни за что ей помогать не будет. Пинать ногами тоже, разумеется, не станет, но и помогать ни в коем случае. Пусть им мужички собственные помогают. Он тут же придумал про нее все-все-все, причем в красках. Скорее всего, она корыстная содержанка. Разве же можно искренне любить такого вот жабика? А жабик наверняка женат и снимает ей квартиру, иначе Валера заметил бы накануне следы его проживания. Он внимательно все осмотрел, но никаких мужских тапок, шмоток, бритв и зубных щеток не обнаружил. Значит, жабик ее просто навещает периодически. Хорошо, если только он один. Вдруг их у нее несколько, таких жабиков. Хотя это уже, наверное, перебор. Или нет? Уж очень она красивая для приличной женщины. А еще придумал, что она глупая. Ведь не может же красивая женщина быть умной. Красивые обычно дурочки, вон хоть его бывшую взять. У нее все умности исключительно от родителей. А еще та женщина наверняка жадная, и сосет из жабика деньги насосом. Они дурочки эти, вроде дуры дурами, но про деньги все очень хорошо понимают. И как только мужики могут долго с дурами вместе жить? Валеру бывшая стала раздражать примерно через год после свадьбы. Поначалу-то он умилялся, ему нравилось объяснять ей непонятное, непонятного было много, практически все. «Ага, нравилось», пока до него не допёрло, что все это игра в одни ворота. Вернее, разговор с пустотой. От пустоты же никакой обратной связи не дождешься. Потом ребенок появился. Опять же крыша у нее в виде родителей за спиной. Да уж, выходит, он и правда легко отделался. А про эту со сломанной ногой надо плюнуть, растереть и забыть. «Я сам собирался» с гордостью сообщил Егорка, натягивая на плечи рюкзачок. Кроме рюкзака к ребенку прилагался и маленький чемодан на колесиках. «То есть взял одни книжки?» — предположил Валера. «Нет, мама сказала книжки не брать. У тебя же есть планшет?» «Конечно. Это хорошо». «Трусы не забыл положить?» — на всякий случай полюбопытствовал Валера — Так как в прошлый раз ребенок ему достался без запаса нижнего белья, правда тогда его собирала мама. Забыла положить. Взял. И трусы, и носки, и шлепки. Прекрасно. В самолете, разглядывая пассажиров, ребенок спросил. А ты знаешь, что мы не казахи? Догадываюсь. Как так получилось? Все казахи, а мы нет. Давным-давно в далекой-далекой галактике мы все жили в одной большой стране. Твой дед выучился на инженера, и его послали работать в Петропавловск, казахский, на Тяжмаш. Главное не путать, есть еще Петропавловск-Камчатский. Там живут камчаты? Камчадалы. Они как казахи, примерно. И как же я такой русский получился? Рассказывай дальше. Бабушка твоя работала медсестрой и поехала вместе с дедом в Казахстан. Тут Валера вспомнил постоянные родительские скандалы на этой почве. Мать считала себя чуть не женой декабриста, вынужденной поехать за мужем в эту жопу мира. Мухасранск, Зажопинск и так далее. Но егорки об этом знать ни к чему. Они любили друг друга. — соврал он некраснея, — и у них получился я. — Из живота? — уточнил Егорка. — Разумеется. Бабушка с дедом были русские, вот и я получился русский. — А мама? Дед Егор тоже инженер? — Нет. Дед Егор работал в Казахстане по партийной линии и руководил комсомольцами. — Кто такие комсомольцы? — Молодые коммунисты. — А, я знаю! «Я у деда видел трех коммунистов на картинке. Они такие бородатые, во!» Егорка показала руками окладистую бороду. «Только у одного борода маленькая, он самый молодой, но лысый, почти как ты. А бабушка Света кем руководила?» «Она...» — Валера на секунду задумался. «Знаю, она дедом руководила!» Егорка залился счастливым смехом. «Точно!» — согласился Валера. Лучше профессию его тёщи и не определишь. Как говорится, устами владенца «Я понял. Бабушка Света с дедом Егором тоже любили друг друга, и появилась мама из живота». «Примерно так». «Вы с мамой любили друг друга?» «Конечно. Иначе откуда бы тебе взяться?» «Я понял. Русские берутся из живота». Казахи тоже, только из другого, из казахского. Вы теперь с мамой друг друга не любите. Мама теперь папу Сашу любит. Да. Наша Люся тоже из живота. Да. Но ты тут ни при чем? Нет. Жалко. Люся вредная и капризничает. Она маленькая. Ты же ее не обижаешь? Нет. Егорка тяжело вздохнул. «Девочек нельзя обижать. Не знаешь, почему?» «Правило такое. Считается, что они слабые», — сказала Валера и вспомнил мать. «Та запросто словом могла убить». В этот раз в малюсеньком отеле все же оказалась семья русских из Москвы. Просочились как-то. Их мальчик был одного возраста с Егоркой, Пацаны подружились, и Валере, хочешь не хочешь, пришлось общаться. Мамаша сразу сообщила, что она стоматолог, а папаша о своем роде деятельности помалкивал, но во взоре его Валера учуял погоны. Странно, что их еще куда-то выпускают. Значит, не рядовой или в отставке. Может, и вовсе таможня. О себе он тоже распространяться не стал, правда, сын радостно сообщил новым знакомым, что они с отцом из Казахстана, но не казахи. «Это заметно», — согласилась мамаша-стоматолог. Она оказалась очень коммуникабельной особой и через пару дней уже раскланивалась с постояльцами, как со старыми знакомыми, несмотря на то, что иностранцы посматривали на русских с большим подозрением. «За что они так нас не любят?» — недоумевала она. А за что вас любить? усмехнулся Валера. Нет, лично вас любить можно и нужно. Вы женщина со всех сторон положительная, но любовь штука взаимная, правильно я говорю? Ну, да. Осторожно согласилась стоматолог, явно не понимая, к чему он клонит. Вдруг домогается. Вот, а вы же сами никого не любите. Вокруг вас все враги. Чурки, чучмеки, косоглазые, кушульмешки, хохлы, бульбаши, черные, пиндосы и страшно даже повторить, как вы евреев называете. Всем бомбой ядерной грозите. Вот вас все не любят и боятся. Ну и завидуют, разумеется. Чему? — стоматолог сделала круглые глаза. Ну, не знаю. Валера пожал плечами. «Так, кажется, у вас по телевизору говорят. Вы же из Москвы? А Москва — порт Семи морей, столица мира, пуп земли, у вас нефть и газ, золото и алмазы. Как же вам не завидовать-то? Вам даже вся остальная Россия завидует, бордюром вашим». «Ну, мы телевизор не смотрим, на бордюрах не наживаемся, в политику не лезем», провозгласила стоматолог обиженно. Просто ждем, когда это все закончится. Как от политики не отворачивайся, она все равно в ваш холодильник залезет, особенно если у вас нет бордюрного бизнеса, заметила Валера. Ничего подобного. Просто временные трудности на местах, сообщила стоматолог. Выкрутимся, и все наладится. Магазины работают, самолеты летают, зубы люди лечат. Подумаешь, в Европу не поехать. Жили мы как-то раньше без этой Европы. Ну, без туалетной бумаги тоже как-то раньше жили. Не сравнивайте. Бумага на месте никуда не исчезла. А санкции? Санкции? Все необходимое есть. А без колы и фастфуда американского дети только здоровее будут. Она явно не понимала, что все только начинается и мир уже не будет прежним. С другой стороны, с такой профессией не пропадешь. выучиться на китайском оборудовании работать. Возили, везут и будут возить при любом режиме. Уж кому, как не ему, об этом знать. «А вы, кстати, рассуждаете, как русофоб», — припечатала она и торжествующе поглядела на своего супруга. Суровый супруг промолчал, но смотрел на жену с одобрением. «Так я он и есть», — согласился Валера. «Сам себя боюсь, особенно когда в зеркале вижу». Валера опять вспомнил Леху. «Да, все деньги там, в России. Пока». Он даже слегка устыдился, что участвует в процессе. Стоматолог хотя бы людям зубы лечит, а вот он, выходит, наживаясь, помогает режиму выживать. Еще и осуждает бывших соотечественников. А кто он такой, чтобы их осуждать? Он тоже рожденный в СССР и должен понимать, что на власть люди никак не влияют. Это невозможно. Власть просто пережидают, как плохую погоду. В России нынче тучи ходят хмуро, зато в Казахстане оттепель. Надолго ли? Кому-то повезло родиться на свободе, к примеру, в Бостоне, а кому-то нет. Большинство населения постсовка Вообще не понимают, что такое свобода и зачем она нужна. Им привычно, что власть определяет, где им отдыхать, что делать в свободное время, что смотреть по телевизору, чем питаться, чем лечить зубы, на чем ездить, с кем и где жить. Даже с кем можно спать, а с кем нельзя. Поэтому для свободы здесь нужны деньги, гораздо больше денег, чем в свободном мире а деньги как известно не пахнут тем более что в европе тоже пока никто от русской нефти отказываться не собирается а если б кое кто не выпендривался так и газ бы покупали за милую душу это очень несправедливо но это факт никто не хочет отказываться от привычной жизни и получается всем плевать на гибель людей особенно если это где нибудь далеко своя рубаха ближе к телу ну да Очень удобное объяснение для того, чтобы дать Лёхе свое согласие на помощь тому самому хорошему человеку, которому столь необходимы товары двойного назначения. Каникулы даром не прошли. Валера научил Егорку плавать и позанимался с ним арифметикой. Ребенок схватывал все на лету и радовал отца. Оставалось непонятным, почему в школе у него проблемы с успеваемостью. Может быть, стоит школу поменять? Об этом он решил поговорить с бывшей тещей. Та не допустит, чтобы внук учился кое-как и где попало. Эх, жаль, нельзя забрать парня с собой в Питер. Или это, наоборот, хорошо? Научат ребенка строим ходить. Лёха рассказывал, как устраивал младшего в гимназию. «Прикинь, за мои же бабки!» — возмущался он. «Я стоял, стенку подпирал с остальными такими же лохами, Ждал, пока эта гестаповка примет. У нее, блин, все родители на три часа записаны. И это при наличии целой секретарши. Вспомнил детство золотое непобедимый Советский Союз. А взгляд, ты бы видел ее взгляд. О БХСС. Ты знаешь, что такое БХСС? Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Чему они детей научить могут? «Действительно чему? Получается и правда все к лучшему? И как в этих условиях размножаться по Лехиному совету, чтобы хорошего человека было много?» Бывшая теща выслушала его соображения насчет смены школы очень внимательно и отнеслась с пониманием, обещала разобраться и решить вопрос. У ее внука должно быть самое лучшее образование. В последнее время теща явно поменяла отношение к бывшему зятю, «Ну да, он-то вернул себе все, да еще с лихвой, и денег на сына никогда не жалеет. А вот у папы Саши, нового мужа бывшей, какие-то проблемы то и дело возникают. Ничего, опять подыщут бывшей кого-нибудь получше. Будет у Егорки еще одна сестрица или братик. Бывшая, в отличие от него, не стесняется размножаться». Валера порадовался, что у него сын, а не дочка. Представил весь этот матримониальный головняк или вот еще каких-нибудь жабиков от нее отгонять. А вдруг и вовсе дура оказалась бы в мамашу свою. Правда, говорят девочки обычно мозгами в отца и передают его интеллект своим детям. Вранье это все. Тесть ведь у Валеры далеко не дурак и сын сообразительный, а вот бывшая точно дура. Или это она прикидывается? Наверное, им так удобнее. С дур спроса меньше. Вон у Лехи, все его жены тоже дуры. У него их три. Они внешне даже между собой похожи, и через них у Лехи постоянные проблемы. Он их обеспечивает, а они это обеспечение регулярно просирают. Казалось бы, намаялся с одной. Зачем с такой же связываться? Так нет. Леха себя обязательно находит очередную, один в один, только моложе. Нафига такое размножение? Вообще, ну ее к бесу, эту семейную жизнь. Мать его дурой никогда не была, однако с отцом они постоянно ругались. У Валеринах родителей непримиримые противоречия имелись буквально по всем пунктам. Пока друг друга до белого коленя не доведут, никогда не успокаивались хорошо не дрались, но и не разводились. Разводиться было не принято. Женился — все, терпи, пока не сдохнешь. Основной претензией матери, разумеется, была жизнь в страшной казахской дыре, коей, по ее мнению, являлся Петропавловск. Можно подумать, сама она была уроженкой центра мира, а не белорусских барановичей. Валера иногда даже жалел отца, пока тот не начинал засылать матери язвительные ответочки в виде придирок к уборке, к приготовленной ею еде, к ее прическе, а самое страшное и обидное – к ее профессии и успехам на трудовом фронте. Мать работала в поликлинике и отправлялась на работу, как на подвиг. В по ее рассказам, ее окружали полные придурки, начиная с глав врача и заканчивая гардеробщицей. Валера всегда понимал, что является лишним в момент выяснения родителями отношений, поэтому регулярно убегал в соседний дом к учителю физики. У того в семье не случилось детей, и они с женой всегда радовались приходу Валеры. Там он делал уроки, читал книги из обширной домашней библиотеки учителя. Там увлекся физикой, там его впервые погладили по голове, и только там интересовались его учебой и жизнью. Потом он уехал учиться в Питер. Сам удивился, как слету поступил на физмат. Правда, тогда точной науке и популярностью уже не особо пользовались. Когда с помощью Лёхи он заработал первые приличные деньги, то первым делом купил хорошую квартиру в Астане и перевез туда родителей. Однако скандалы в семье не прекратились. Отец по-прежнему был виноват во всем, особенно в казахском гражданстве матери. Он умер первым от рака желудка. Мать рыдала и страдала так, будто любила его всю жизнь до потери сознания. Валера мать жалел, но понимал, все ее страдания исключительно от того, что ей больше некому пить кровь. На Валеру же где сядешь, там и слезешь. Она, конечно, пыталась сразу после ухода отца доводить и его, ведь Астана, в отличие от Петропавловска, кишмя кишела представителями титульной нации, и бедной несчастной русской женщине оказалась совершенно не с кем слова молвить. И кто, спрашивается, во всем виноват? Кто засадил ее в золотую клетку и оставил куковать одну? «Я одна, как копейка», — стенала мать сукаризной в голосе. Ей хотелось непременно жить с ним и непременно в Петербурге, желательно в самом его центре. Однако Валера быстро распознал материнские манипуляции и на провокации не повелся. Соглашался, никогда не спорил, давал ей денег на жизнь, отправлял в заграничные турне и старался держаться на расстоянии. С матерью приключился инфаркт во время скандала именно в поликлинике куда она пришла на плановое обследование и сразу попыталась научить персонал, как надо правильно работать. Персонал от ее напора растерялся, не сразу понял, что произошло, и когда приехала скорая, всё уже было кончено. Может, и не зря она на них бочку катила. Первую помощь оказать не смогли, это факт. Валера похоронил её рядом с отцом, а потом безжалостно выбросил из квартиры, наверное, очень дорогие и милые ее сердцу вещи, сделал ремонт и стал жить там во время своих наездов в Астану. По родителям он не скучал, особенно по их скандалам. Он понимал, что практически всегда был один, и по голове его гладила только жена учителя физики. Как же ему повезло, что на его пути оказались такие хорошие люди, Валера давно уже поддерживал учителя материально, но в родной Петропавловск все никак не мог собраться. Наверное, от того, что город так и не стал ему родным, в отличие от Питера. Питер он любил, и совсем не за белые ночи, эко невидаль. В Питере он чувствовал себя дома, особенно в моросящий тёплый осенний дождик. В питерском тумане всегда чувствовалась какая-то загадка. Город-призрак, город-философ, город-сарказм. Он полностью соответствовал Валериному настроению и его одиночеству.